Глава 12 Любой город является очень оживленным местом, а второй по значимости город в королевстве и вовсе должен быть почти переполнен. Еще до рассвета на площади перед воротами стали собираться люди, раскладывать торговые лавки и несколько верениц торговых караванов ждали открытия ворот своей очереди, желая покинуть эти стены и отправиться в путь. Так было всегда. Каждое утро, кроме этого. Стоило воротам открыться, как тут же прозвучал сигнал тревоги. Стоило людям подумать, что началась война, как неприступные стены уже преодолели, и ко всеобщему шоку внутрь влетела неизвестного вида колесница. Колесница, которая двигалась сама, а затем, как будто боги посчитали все это недостаточно странным, из этой повозки высыпалось больше двадцати монстров. «Мать твою, моя жопа! Да чтоб я еще хоть раз куда-то на этой тачке выехал! Почему я не сказал, что дерево еще и мягкое?» Шустрая такой вираж учидила, что добрую половину загруженных в кузов эмигрантов едва не стошнило. Однако нужно отдать ей должное. Всадников она так сильно шарашила, что они едва все не попадали, а теперь уже поздно убегать. Выбравшись из автобуса, я тоже выхватил свой пистолет и направил прицел на усатого мужика стоявшего впереди этой группы похитителей. «Думали, что можете украсть члена моей семьи и сбежать?» Взревел я, чувствуя спиной, как вся моя группа поддержки поднимает автоматы и, видя, как нагнанные нами люди стремительно бледнеют. «Атаман!» Трепахающийся на лошади связанный придурок тут же подал голос. Наклонив голову, я посмотрел на него, И увидел это связанное голожопое недоразумение и почти засмеялся. «Тащить его таким образом всю дорогу сюда?» «Возможно, мне бы стоило сейчас не орать на этих бедняг, а поотечески их пожалеть». «Значит, он еще жив?» Многозначительно хмыкнул я и снова вернул взгляд на того человека. «Почему не убили?» «Вы нарушили наши границы, хотя даже не были уверены, что он жив?» Спросил этот мужчина, и в его голосе был заметен шок. Хм. Снова усмехнувшись, я выждал небольшую паузу и ответил. «Людям будет очень сложно такое понять, человек. К тому же в последнее время вы к нашему дому зачистили, так что мне очень захотелось посмотреть на ваш». Конвоирующий вонючего мужик как-то серьезно нахмурился, а шум вокруг нас стал стремительно нарастать. Все гоблины злобно скалились, и даже из-под доспеха их вид был весьма пугающим. Люди вокруг, естественно, стали на это реагировать тихо зарождающейся паникой. Вокруг городских ворот были казармы, и вот шум оттуда мне не нравился больше всего. За небольшим забором было несколько административных зданий, и даже минута не прошла после нашего появления, как оттуда стали выбегать люди. Точно не рыцари, ведь их доспехи были куром насмех. но их число было достаточно большим. Почуяв надвигающуюся заварушку, глаза каждого члена моей братьи быстро покраснели, а гоповатый просто вытащил из кузова автомобиля свою любимую игрушку. Шесть длинных стволов нацелились прямо на толпу, а он высокомерно произнес. «Время для небольшой бойни!» Шесть стволов на его оружии стали стремительно вращаться, издавая характерный звук. Стражники были вооружены копьями, и их действительно было достаточно много. Жаль. Посмотрев на их капитана, я подумал, что бойни действительно не избежать. «Убейте их! Подождите!» Громкий женский крик пронесся через всю площадь, и я увидел, как от группы похитителей моего туповатого братца Отделилась молодая девушка. Буквально выбежав на площадь, она стала между нами и стражниками, растаяв руки. Но что интересно, своей спиной она заслонила нас. «Погоди», — сказал я тут же, одернув Гоповатого. «Подождите, не надо!» Закричала она, заслонив нас спиной и обращаясь к стражникам. «Не провоцируйте их!» «Ты кто?» Тут же выкрикнул, отдавший приказ на атаку. «Что ты? Вы умрете! Хо -хо -хо. Выдохнул я, озадаченно почесав подбородок. «Как интересно!» В отличие от меня, Гоповатый тоже озадаченно на это смотрел. Но уже через мгновение он опустил ствол своего пулемета и кровожадно оскалился. «Эй!» Босовито крикнул он. И этот голос также разнесся над всей площадью. Оградившую нас девушку заставил буквально задрожать. «Я тебя помню», — медленно сказал он, ухмыляясь все шире и шире. «Ты единственная из людей, кто смог от меня сбежать. Я никогда тебя не забуду». «О как! Ясно», — кивнул я сам себе. «Так это та самая девушка-маг, что от нас сбежала, да?» Тогда понятно, почему она так перепугалась. Уверен, мой подручный не один раз снился ей в кошмарах. «Мне в этом городе не нравится!» — громко сказал я, так, чтобы все слышали, а затем демонстративно убрал свой пистолет в карман под доспехом. Сделав шаг вперед, под взглядами всех присутствующих, я направился прямо к той группе, за которой мы в этом городе и оказались. «Раз уж член моей семьи все еще жив, а вам всем тоже умирать не сильно хочется, то мы поехали домой!» Проигнорировав шок на лице каждого из этой пятерки похитителей, я просто прошел мимо их лидера и почувствовал, как он нервно сжал руку в кулак, но все же не стал ничего делать. «Атаман!» – завертелся связанный вонючий, да так сильно, что свалился с лошади, а я схватил его как есть и потащил назад. «Вечно от тебя не проблема!» – хохотнул я, смотря на этого связанного парня. А тот просто еще сильнее трепыхаться стал. «Вонючий будет стараться. Да ж постарайся. Снова засмеялся я, шагая по абсолютно тихой площади, и закинул связанного парня в кузов нашего автомобиля. Нус теперь главное быстренько отсюда свалить. Зверушка. Стоило приготовить в голове пафосную фразочку для нашего возвращения, как моих ушей снова коснулось что-то проблемное. Повернув голову на своего капитана разведки, я увидел очень интересное выражение лица и понял, что она сейчас вообще не с нами. Пока мы там к бойне готовились, переговоры вели, эта дуреха смотрела куда-то в сторону площади и просто пускала слюни. В этом месте было много людей и повозок. Несколько караванов стояло совсем близко, как будто желая покинуть город. Но среди них был один, который особенно выделялся. Много повозок и одна достаточно большая в центре построения. Крытая и смахивающая скорее на деревянный ящик, чем повозку. Из окон в этом ящике была только одна маленькая дырка в двери повозки, наглохо забитая железными прутьями. И в это самое окно на нас с любопытством смотрела та самая зверушка. Офигеть. Девочка. Очень похожа на человеческого ребенка. Вот только ушки у нее на голове точно принадлежат другому виду. Не думал, что в этом мире встретится даже нечто подобное. Хочешь ее? негромко спросил я, потому что у моего офицера совсем кукуха поехала, судя по виду. Серушку хочу! тут же выдохнула моя гоблинша, а наблюдающая за этим безумным взглядом звера девочка, тут же исчезла в глубине своей повозки. Ну... Ухмыльнулся я. Повод найти достаточно просто. Можем затребовать ее за моральный ущерб, можем отобрать как контрибуцию, хотя люди никогда свое поражение не признают. Можем просто украсть, мы же чертовы гоблины. Забираем ее, кивнул я, и несколько гоблинов тут же стали весело галдеть, бросившись к этой повозке вместе с Тихой. «Да как вы смеете?» Едва мои парни приблизились к этому каравану, как из ведущей повозки выпрыгнул какой-то тощий черт. На голове всего три волосины, а на теле какая-то дурацкая ряса, как у служителя какого-либо клонского культа. «Как вы смеете?» Истошно зарал он. «Чёртово отродье! Не смеете к нам приближаться!» «Да ладно, не ори крикнул я в ответ. Но его голос тут же меня перебил. «Чёртово отродье смеет похищать имущество Империи?» Странно выглядящий додик стал петь почти фальцетом. «Стражи, почему вы их еще не убили? Что за хрень творится в вашем городе?» Окинув взглядом его караван, я немного потер переносицу и снова улыбнулся. «Вы же рыботорговцы, да?» Спросил я, нацепив на лицо деловую улыбочку. «Судя по их виду, это так и есть. А та девчонка в клетке — просто вещь. «Кто это сказал, что мы что-то крадем?» Ухмыльнулся я еще шире. «Мы честные и добрые гоблины!» Запустив руку в карман под доспехом, я быстро извлек оттуда большую золотую монету. Ту самую, которую мы сделали вместе со смышленым совсем недавно. Сразу за этим началась такая суматоха, что я эту штуку просто в карман сунул и даже успел об этом забыть. «Ничего мы у вас не крадем!» — крикнул я, теперь немного обиженным тоном. «Мы покупаем!» Зажав эту монетку между пальцами, я резко дернул рукой и швырнул ее в этого жадину. Металлический звон наполнил площадь, и золотая медалька пронеслась по воздуху, шарахнув додика прямо по лбу. Ой. Столько силы приложил, что на мгновение испугался. Думал, что этого придурка не выдержит. Наблюдая, как тот дернул головой и закатил глаза, я тоже переместил взгляд и увидел, как тихая, достала свой ножик и быстро ударила по висящему на повозке металлическому замку. Тусклый голубой свет сверкнул на этой железяке, но гоблинша срезала его, даже ничего не заметив, а затем просто бросилась внутрь и вытащила наружу бледную от ужаса зверодевочку. Даже если она не заметила, то это заметил я. «Хм...» Неосознанно протянул я, наблюдая, как вся моя братья спешно грузится в автобус. «Магия?» «Чёртовы монстры!» Снова раздался голос этого работорговца, бросив на него ещё один взгляд. Я увидел у него на лбу чёткий рисунок голой гоблинша, но вот странное родившееся в душе беспокойство не позволило мне засмеяться. «Никто не смеет красть то, что принадлежит империи!» «Дерьмо!» Лишь увидев голубые сполохи на теле этого мужика, я тут же понял, что он маг, выхватил меч, чтобы принять атаку, а этот додик взмахнул висящим на руке браслетом, как каким-то кодилом, и яркая вспышка пронзила воздух рядом с нами. Подняв меч, я ожидал атаку по себе, но вспышка света, яркая как молния, пронеслась прямо над нами и ударила прямо в городские ворота. Громовой раскат сколыхнул всю площадь, и она тут же потонула в людском крике. Часть каменных ворот тут же обвалилась, Утягивая за собой все остальное, и почти половина стены обрушилась вниз, вновь наполнив всю округу страшным грохотом и образуя в воздухе огромное пыльное облако. Никуда вы не сбежите, завижал тот, а его тощее лицо стало почти уродливым. Похоже на то, серьезно сказал я, достав свой пистолет и нацелив на него. Похоже, за тебя нам придется погостить в этом городе подольше.